Глава 12. Тяжелое лето 1925 года. Первые дни в Москве. Приехав в Москву, Есенин вынужден остановиться на Брюсовском у Гали. Больше ему жить негде. Из воспоминаний Болдовкина «Приветливо встретили нас дома в маленькой комнате Галя Бенеславская и сестра Сергея Катя. Сколько рассказов, сколько смеха!» Но все это лишь притворство. Несмотря на постоянную переписку и нежность в письмах, отношения между Есениным и Бенеславской по-прежнему напряженные. Да, они все еще обнимаются, радостно друг друга приветствуют, но в душе у каждого таятся иные чувства. Галя до сих пор скрывает от Есенина бурный роман «Селл». Она понимает последствия своего признания. Они оба полны взаимных претензий, но скрывают их за приветливыми масками. В этом и заключаются трудности отношений. Люди испытывают недовольство, но играют роли, неизбежно приближая эмоциональный взрыв. А он скоро произойдет. В Москве Есенин каждый день встречается с друзьями, читает им новые стихи и ведет деловые переговоры. Два месяца не видевший Есенина Насеткин заметил перемены во внешности. Есенин опять в Москве. Он похудел еще больше и был совершенно безголосый. Да и во всем остальном он уже не походил на прежнего Есенина. Одетый скромно, он смахивал на человека, только что выбежавшего из драки, словно был побит, помят. Свои опасения высказала и Анна Берзинь, также встретившая поэта в эти дни. Из воспоминаний Василия Болдовкина. «С Анной Берзиной, Берзинь, мы очень подружились. Она расспрашивала меня о жизни Сергея в Баку, придумывала множество вариантов, Как предотвратить трагедию Сергея? Как отлучить его от злого порока пьянство? Ни раз она мне говорила, что это погубит Сергея. Отлучить Есенина от злого порока уже практически невозможно. Тяга к алкоголю уже приняла нездоровую форму. Последние пару лет Есенин пил регулярно, иногда делал перерывы и обещал начать новую жизнь, но вскоре снова оказывался в кабаках. Его светлое желание постепенно меркли перед мощной силой, таящейся внутри. алкогольная зависимость, симптомы которой все чаще проявлялись в его поведении. Чем дольше он пил, тем сложнее было друзьям совладать с этой проблемой. Когда контроль и опека над Есениным пропадали, поэт пускался во все тяжкие. Из воспоминаний Болдовкина. «В отдельные дни, когда мне приходилось бросать Сергея и уходить по своим делам, Сергей приходил домой изрядно выпивши. Порой дома были и скандалы». Сколько трудов стоило Гали и соседке ее, Соне, фамилию не помню, утихомирить Сергея. Один из таких вечеров, окончившийся инцидентом, вспоминал поэт Николай Шукин, встретивший Есенина сразу после возвращения. В последних числах мая вернулся в Москву с Кавказа Есенин. Совершенно случайно я попал к нему вместе с Борисовым. Есенин остановился в Доме правды в Брюсовском переулке у одной из своих жен, как выразился Борисов. Вместе с нами пришел Сухотин. Сначала все шло мирно и весело. Вина было мало, но Есенин был уже сильно на взводе. Он прочитал новые стихи. В разговоре со мной хорошо отзывался о моих стихах и сказал, то очень робкий, а я вот нахал. Рассказывал много о пьянстве Блока. Потом в цилиндре плясал вместе с сестрами русскую. Истерически обиделся на жену, Бениславскую, которая будто бы спрятала бутылку вина. Лихо сквернословил, разбил всю посуду, Сдернул со стола скатерть и ушел из дома со всей компанией. Я с Есениным был впервые и решил в этот раз испытать все до конца. Пошли. Стучались в дверь кабачка Эльдорадо на Тверском бульваре. Кто-то из компаний хвастался, что его там знают и пустят. Однако не пустили. Было четыре часа утра. Взяли извозчиков, поехали в чайную на Тверскую Ямскую. Еще рано. Чайная закрыта. Стали ждать открытия. Около толпятся торговцы пирогами, яблоками и из-под полы водкой. Есенин купил бутылку водки и пирогов. Пили, сидя в пролетке. Стаканчик был предоставлен торговцам. К открытию чайной собиралась Москва-Кабацкая. Какие-то личности обнимали и целовали Есенина. С нами в пролетку сел какой-то тип в синей блузе. Называл он себя рабочим. Есенин в упор, посмотрев на него, объявил, что он сыщик. Тип мгновенно исчез. Может быть, от смущения, а не потому, что Есенин отгадал, кто он. Открытие чайной мы не дождались. Есенин с приятелем поехал на извозчике, а я решил идти пешком. Иду по Тверской. Вероятно, Есенин на извозчике куда-то заезжал. Может быть, в другую чайную, так как я прошел половину Тверской, когда увидел его. Я окликнул Есенина. Извозчик остановился. Есенин заливался слезами. Мы обнялись и простились. Первая мысль, которая мелькнула у меня после этой несуразной и непутевой ночи, как тяжело добыты Есениным его кабацкие стихи. Какая горькая у него жизнь. Увиденное в эту ночь Ашукин записал в свой личный дневник, не предназначенный для публичного прочтения. Кто-то воспримет подобные отрывки как копание в грязном белье, но я, как исследователь, ищущий правду, обязан быть беспристрастным. Если же скрывать неудобные факты и исследовать только выгодную информацию, то ни о какой объективности не может быть и речи. В описании Ашукина нет его личных ощущений. Он не делал никаких выводов, а лишь описывал то, чему был свидетелем. Изучая его записи и анализируя мотивацию есенинского поведения, мы можем увидеть некоторые симптомы, характерные для начальных стадий алкогольной зависимости. Симптомов этого недуга довольно много, и одним из них является сложность подавления возникшей потребности в алкоголе. При этом, пишет доктор медицинских наук Эдуард Бехтель, если выпивка не удается, у человека остается чувство незавершенности, неудовлетворенности, иногда повышенная раздражительность. Человек, страдающий алкогольной зависимостью, не остановится ни перед чем, чтобы найти выпивку, которая закончилась или которой его лишили. Именно это и случилось в квартире Бенеславской. Когда алкоголь закончился, Есенин ощутил сильное неудовлетворение и раздражительность. Все закончилось битьем посуды и скандалом. Ощущение незавершенности и потребность в алкоголе заставили Есенина отправиться с друзьями на улицу и закончить начатое. Неважно как, неважно с кем и неважно где, главное удовлетворить острое чувство незавершенности. Другим характерным симптомом алкогольной зависимости является постоянное обещание человека бросить пить, но неизбежно возвращающегося к выпивке. Этот симптом мы тоже отчетливо наблюдаем. С 1923 года Есенин часто заверял близких, что бросит пить, но начавшаяся зависимость уже не позволяла это сделать, и он вновь и вновь заливал душу вином. Помимо тяжелого внутриличностного конфликта, алкогольная зависимость станет еще одной страшной трагедией Сергея Есенина. В официальном Есениноведении эта тема является табуированной, и многие исследователи стараются ее не упоминать. Но если мы стремимся понять, что случилось в Англитере и почему это произошло, то обходить эту тему мы просто не имеем права. Да, она разрушительна, страшна, но без нее невозможно воочию увидеть всю картину трагедии. Свадьба в Константиново 7 июня в Москву приезжают двоюродные братья Есенина. Оказалось, что один из них женится, и Есенин приглашен на свадьбу в Константиново. Поначалу Есенин неохотно реагирует на данное предложение. Уговоры занимают два дня. Набирается большая компания. Бениславская, Насеткин, Сахаров, Болдовкин, сестра Кати и бакинский поэт Муран. Кто-то из друзей берет с собой официантку из привокзальной пивной, вызвав недовольство Есенина. До Константинова приходится ехать в товарном вагоне. Есенин берет с собой гармониста, поэтому как только тронулись, по вагону разливается песня. Василий Насеткин — мастер запевать песни. Ему вторит Есенин, а потом уже подхватывают и все остальные. Что-то солнышко не светит, над головушкой туман, или пуля в сердце метит, или близок трибунал. Всей компанией выходят на станции Дивова. Дальнейший путь предстоит на лошадях. На станции Есенин выговаривает хозяину чайной, почему в продаже нету водки. Им снова овладевает желание выпить, и отсутствие алкоголя усиливает это желание. Весь вечер льет сильный дождь. Наконец, после трех часов пути в темноте начинают вырисовываться силуэты домов и слышится собачий лай. Константинова. Останавливаются у большого дома. Новый дом Есениных. Вспоминает Василий Болдовкин. Заходим. Горящая лампа молния освещает большую просторную комнату. Отец, мать, сестра Шура. объятия, поцелуи. Приехал. Ночь дает себя знать. Мамаша хлопочет, как устроить гостей. Девочки и Сергей останутся в этом доме, а остальные разместятся в старой хате. Протестов нет, да и не может быть. Мы же гости, да и сколько. Основное празднество назначено на следующий день. Поначалу все прекрасно. Есенин трезвый и веселый. Ничто не предвещает беды. С огромной радостью он знакомит своих друзей с местными. из воспоминаний Василия Болдовкина. Сергей представляет всех нас своим односельчанам, дает нам различные вымышленные имена. Меня он представляет как персидского посланника, бакинского поэта Мурана – Мураловым. Смех, песни, довольные лица отца и матери, хлопочущих около гостей и неоднократно целующих и обнимающих Сергея. Как и вся жизнь Есенина, его отношения с деревенскими полны внутренних противоречий. Любовь и ненависть в одном лице. С теплом и любовью он воспевает в стихах родную деревню, но при этом осознает, что даже здесь, на родине, Кроткой, он никому не нужен. Об этом же он говорил Воронскому в Баку, когда плакал. А теперь он откровенно признается Бенеславской. «Я их знаю, знаю. Только дай, и дай. За этим и в Москву ездят. Я для них дойная корова. Мне не жаль, понимаете, не жаль. Но я знаю их. Жадные». Туда, как в бездонную бочку, сколько не сыпь, все мало. И? И мужики все такие. Знаете, я не люблю крестьян. Им только деньги нужны. В этом мире им на все наплевать. Только давай. Вы думаете, я люблю деревню? Мужиков? Я их хорошо знаю. Каждый только о своем кармане думает. Родственники снова начинают приставать с излюбленными просьбами. Галина Бенеславская продолжает. В деревне к Сергею Есенину пришел Александр Федорович, дядя Саша. Пришел пьяный. Наслышавшись о богатстве своего племянника, он решил позондировать почву насчет займа. Принес ведро крепкого самогону и после первой же чашки приступил к делу. Плохо живется, Сережа. Хочу торговлюшку открыть. Торгуй, что же? Торгуй «Торгуй-то торгуй, да вот денег нет. Дам, сколько надо. Тыщенки две бы хватило. Дам. Две тысячи. Дам. Приезжай в Москву. У меня в банке десять тысяч. На печи лежали отец и дед поэта головами к стене. Заслышав разговор о тысячах, дед поднял седую голову и прислушался как бы в ожидании. Не отвалит ли внучок с тыщенку сейчас? Но внучок со своим дядей говорили уже о другом. Во время свадебного празднества Есенин вновь много пьет, и этот процесс никто не может остановить. Поэт скандалит и своим поведением пугает окружающих, а уже через минуту смеется и улыбается. Изучая биографию Есенина последних лет, мы можем заметить одну очень важную черту в его поведении. Резкая смена настроения. Он мог плясать и танцевать, но уже через минуту впадал в отчаяние и плакал от горя. Чуть далее вы услышите один из таких эпизодов. но в воспоминаниях современников их описано немало. Для меня, как для психолога, это важнейшее наблюдение. Такая амбивалентность в настроении может свидетельствовать об истощении нервной системы. Частые стрессы, разочарования и алкоголь вызывали эмоциональное истощение, которое влекло за собой повышенную чувствительность и реактивность, спонтанность поведения. Поведение человека становится все более девиантным, а настроение способно меняться по щелчку пальцев. Именно такую модель поведения и наблюдали современники Есенина в последний год его жизни, а также на свадьбе в Константинова. Всему силу Есенин рассказывает о тяжелой болезни, от которой скоро умрет. Постоянно выдумывает небылицы будто бы врачи отмерили ему пару месяцев жизни. Современников подобное поведение очень пугает. Свидетелем этого становится и Галина Бениславская. Сергей Александрович пил исступленно и извел всех. Самодурствовал, буянил, измучил окружающих и себя. У меня уже оборвались силы. Я уходила в старую избу хоть немного полежать. Но за мной сейчас же прибегали. То Сергей Александрович зовет, то с ним сладу нет. Как-то раз утром разбудил меня на рассвете, сам надел Катя на платье, чулки и куда-то исчез. Я собиралась спать еще, но его всё нет. Пришлось встать, пойти на поиски. Наконец, на свадьбе нашла. Сергей Александрович там обнимает всех и плачет. «Умру, умру скоро!» «От чехотки умру!» И плачет, разливается. Все на него, разинув рот, дивуются. «Сергунь, ты должен быть сильным. Ведь за тебя стыдно, как баба плачешь». Вскочил плясать, да через минуту опять давай плакать. Потом пошли с гармошкой по деревне. Сергей Александрович впереди всех, пляшет, вдруг окреп. а за ним девки, а позади парни с гармонистом. Красив он в этот момент был, как сказочный пан. Вся его удаль вдруг проснулась. После этого Есенин ведет Бенеславскую в дом к своему товарищу детства. Тот, как говорят односельчане, лежит при смерти. И тут Есенин снова начинает всех пугать своими заявлениями «умру, умру». После того, как его наконец-то выводят, он идет с Галей по селу. После продолжительного дождя на улице холодно и слякотно, но Есенин предлагает искупаться в оке и бежит к берегу. Галя пугается, ведь, по его словам, он смертельно болен чехоткой, и это купание в очередной раз закончится больницей. Но сам поэт и не собирается купаться. Вместо этого они берут лошадей и катаются по рязанским полям. О дальнейших событиях Галя расскажет сама. Но через пять минут Сергей Александрович слезает, чтобы напиться воды, а потом вдруг ложится на землю. Ему худо стало, от тряски, очевидно. Попросил, чтобы я сошла с лошади к нему и лег ко мне на колени головой. Начался дождь, земля совершенно сырая. Сергей Александрович почти не одет. Я чувствую, что беда. Начинаю подзадоривать его. Ну, скис как баба. Вставай сейчас же, садись на лошадь. Как не стыдно. Сергей Александрович открывает глаза и вдруг с такой обидой и болью, как будто я не весть что сказала. И ты, и ты ничего не понимаешь. Не надо, не буду на твоих коленях. Вот она, родная, все поймет. И ложится головой на землю, мокрую и холодную. Я отвязываю свою лошадь и во всю мочь мчусь к пастухам. Слушайте, там Серега Есенин свалился с лошади, с сердцем припадок. Давайте телегу довести его домой. Хотя бы один шевельнулся. Да я же вам заплачу, давайте только телегу. Начинаю двигаться, но нехотя. А ты деньги сейчас давай, а то, ну, потом не заплатишь. Поняла, чего и за что Сергей Александрович презирал этих самых крестьян. Почему говорил, что это все г. Им только давай деньги, а так они на весь мир плюют. Обругала их от души сволочами и еще как-то. Тогда зашевелились. Обещали сейчас приехать. Поскакала туда, где остался Сергей Александрович. Подъезжаю, ни его, ни лошади. Мучусь дальше по дороге. Едет мой Сергей Александрович, шашком, ногами побалтывает. Ты куда? Домой. Да дом-то в другой стороне. Повернул обратно, и потом уже шагом благополучно добрались до парома. Во всей этой истории, кроме ужаса за Сергея Александровича с его чехоткой, всплыло осознание того, как Сергей Александрович... Отвык от деревни, ни верхом ехать, ни лошадь из табуна поймать не может. И какой он чужой своим деревенским. Никто Никто его не понимает. И это ощущение постепенно в нем крепнет. В 1926 году, уже после смерти Есенина, в Константиново приехал Атюнин, один из первых биографов поэта. Он подробно расспрашивал жителей села Есенине. и все записывал в тетрадку. Константиновцы рассказали о юности поэта, о его озорных проделках, но больше всего они запомнили его приезд в июне 1925 года. Во время приезда в деревню, писал Атюнин со слов селян, он все время пил, буянил и скандалил, бил окна, старался избить мать. Односельчане избегали его в пьяном виде, и вечерами пьяный Сергей ходил один по саду, распевая нецензурные песни. Но нередки были случаи, когда он искренне горько рыдал, и на вопрос бабки Сережа, зачем ты много пьешь, сквозь слезы говорил, «Я бабушка веселюсь и пью от того, что скоро умру. Мне доктора сказали, что более двух месяцев я не проживу. У меня скоротечная чехотка. Как тяжело, милая, в молодые годы расставаться с жизнью». Или говорил, «Я смерть ищу». Последнее время его мечтой было выстроить в саду дом и жить со своей семьей в деревне. Мечта не сбылась. Но пока на дворе только лето 1925 года. Свадьба состоялась, праздник закончился, и через два дня все собираются обратно в Москву. Все, кроме Бенеславской. Измученная и уставшая, она отказывается ехать вместе с Есениным. Она слишком шокирована его поведением в эти дни. Его первый раз в жизни видела таким самодуром, ни с кем и ни с чем в жизни не считающимся, совершенно распоясавшимся. Ей требуется отдых от Есенина и его компании. Хочется побыть одной. Есенинская неуравновешенность и постоянные перепады настроения пугают даже самых близких друзей. Они часто наблюдали выходки Есенина и его пьяные скандалы. Но на этот раз все зашло слишком далеко. Вспоминает Василий Насеткин. До этой поездки я, как и все знавшие Есенина, считал его за человека сравнительно здорового. Но здесь, в деревне, он был совершенно невменяем. Его причуды принимали тяжелые и явно нездоровые формы. Жизнь, полная фантазий о величественном поэте, постепенно разрушалась. Многие, кто когда-то вытаскивал его из милиции и самоотверженно пытался бороться за здоровье, теперь крутят у виска. Остальные и вовсе не видят в нем того величия, которое чувствует он сам. Впереди были еще большие потрясения. Свадьба в Константиново приведет к окончательному разрыву Есениной и Бенеславской. Расставание с Бениславской. Галя возвращается домой через несколько дней после Есенина. Но в квартире нет ни его вещей, ни его самого. Подруги говорят, что он жил тут пару дней, но друзья настоятельно уговаривали его съехать. Он и послушался. «Ночью Сергей Александрович разбудил Олю укладывать его вещи», вспоминает Бенеславская. «Получив отказ, сложили сами и утром в 8 часов Взяли под воду и перевезли все к Наседкину. Потом оказалось, что Сергею Александровичу рассказали, как будто бы я изменяла ему со всеми его друзьями, как, например, с Ионовым. Рассчитано было прекрасно. Вероятно, план исходил от Сахарова. Это был новый и последний виток войны Гали с нищенствующей братьей. Каждый из друзей стремится быть главным опекуном Есенина. Василий Насеткин влюблен в Екатерину Есенину и хочет на ней жениться. В перспективе он мог стать родственником великого поэта. Быть лучшим другом брата своей невесты – вполне понятная цель. Другой ревнивец, Александр Сахаров, хранит у себя в квартире все есенинские бумаги и тоже чувствует себя частью великой личности. «У него мой архив, у него много в Питере хранится. Я ему все отдаю», – говорил Есенин Сахарове. Галя – литературный секретарь, близкая подруга. И именно в ее квартире живет Есенин. Все эти аспекты вызывают неимоверную ревность у друзей, стремившихся полностью подчинить себе Есенина. Галю нужно срочно убрать. Из воспоминаний Бенеславской. «Соображения Насеткина о препятствии в моем лице привели к тому, что он с Сахаровым начали целый поход против меня». воздействовав на самое больное место Сергея Александровича, не раз говорившего мне, «Вы свободны и вольны делать что угодно, меня это никак не касается. Я ведь тоже изменяю вам, но помните, моих друзей не троньте. Не трогайте моего имени, не обижайте меня. Кто угодно, только чтобы это были не мои друзья». Они подсунули ему клевету о том, что я будто бы изменяла ему с Ионовым. Конечно, тут уж Сергей Александрович не мог не обозлиться. Зная эмоциональность и импульсивность Есенина, легко представить его реакцию. Вечером 13 июня Есенин пьяный приходит к Гале. Он порывается расправиться с ней и грозится набить морду. А ведь еще два года назад Галя была для него самым близким человеком, которому он рассказывал о самом наболевшем. Любые сплетни и нападки на нее Есенин воспринимал как оскорбление в свой адрес. Долгое время между ними было взаимопонимание, но мнительность Есенина дошла и до Гали. Когда-то на этом месте был Мариенгоф и многие другие друзья. В силу подросткового эгоцентризма Есенин не способен поставить себя на место Гали и посмотреть на ситуацию со стороны. Он ведом только своей обидой. О случившемся Галя 15 июня напишет Екатерине Есениной. «Из его слов я поняла, что изменяла ему направо и налево с его же друзьями, в том числе с Ионовым, но главное, что изменяя, я называла себя тем, с кем изменяла его, женою Есенина, трепала фамилию. Я сказала, что нам не о чем больше разговаривать». Этот разговор порвал в Гале веру во все человеческое, что когда-то было у нее в сердце. Вся искренность и любовь были смыты волной глубокого разочарования. Она столько для него сделала. Приютила, кормила, решала его творческие проблемы и вытаскивала из милиции. Она любила. И вот его благодарность. Вот чем он ответил. Хватит. Теперь ей все равно на его жизненные трудности. Она ничем больше не обязана. Если бы Сергей прознал про ее бурный роман Сэл. то она легко снесла бы эти претензии, но...» «Всю эту дикость, — продолжает она в письме Кати, — проявленную в отношении меня за несуществующие преступления, я не могу простить. Право же, я заслужила более человеческого отношения к себе. Вот это меня и оскорбляет. Какая дрянь сочинила, и он, даже не узнав, в чем дело, огульно обвиняет меня. Ну и черт с ним, если он такой дурак». В этом месте я позволю себе сделать лирическое отступление и обратиться к Сергею и Станиславу Куняевым, авторам биографической книги о Есенине в серии ЖЗЛ. «Жизнь замечательных людей. Серия художественно-биографических книг». Вот как они описывают последнюю ссору Есенина с Галей. Когда до поэта дошло известие, что у Бенеславской серьезный роман с Львом Седовым, он просто взбеленился. Раньше он с порога отметал всякие нашептывания насчет того, что его подруга служит в ВЧК и что с ней надо быть поосторожнее. Не верил никаким слухам о возможной слежке за собой с ее стороны. Знал Галину достаточно хорошо. Но сын Троцкого. Опять его пытаются затянуть в какое-то покосное болото. Достаточно одной берзень, у которой личные отношения всегда сопровождаются политикой. Но от Бенеславской не ожидал. Я просто не смог пройти мимо данного отрывка. Хочется задать авторам вопрос, а вы откуда вообще в данной ссоре вытащили сына Троцкого и ВЧК? В нашем распоряжении имеются и воспоминания, и переписка Гали с Екатериной Есениной. Именно на основании этих материалов мы сегодня и знаем о существовании этой ссоры, и отсюда выстраивается логика событий. В этих материалах много говорится о ближайших друзьях Есенина, но нет ни слова про Льва Седова и ВЧК. Я напомню слушателям, что зимой у Бенеславской был роман с неизвестным «Л». Версия, что под литерой «Л» скрывается сын Троцкого Лев Седов, не получила подтверждения, поэтому эта личность осталась в есениноведении загадкой. Во-вторых, в том же письме Екатерине Бенеславская пишет. «Думаю, ты помнишь и другое, что я хотела ему прямо сказать про новогоднюю историю и все прочее, но ты отговорила». Здесь мы узнаем, что Есенин ничего не знал о ее романе сел Также Галя добавила. «Это единственное, в чем я чувствую себя виноватой, но только в том, что не сказала, а не в том, что сделала». Можно с уверенностью сказать, что Куняевы выдумали про сына Троцкого при описании ссоры. Но зачем? Дело в том, что Куняевы являются сторонниками версии убийства Сергея Есенина» и в своей книге выстраивали именно эту концепцию. Вплетая в биографию историю со Львом Седовым, они как бы подчеркивали, что Есенина затягивали в политическую воронку, из которой, по мнению авторов, он уже никогда не выберется. А это лишний повод подтолкнуть читателя к нужной для авторов версии. То есть перед нами типичная психология всех адептов от убийства. Выдумка ради красивой версии. Но сопоставляя факты, мы видим, что в политику Есенина затягивали не при жизни. Это делают сегодняшние авторы.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 Именно подброшенная клевета об изменах с ближайшими друзьями и заставила его прийти к ней на разборки. Их скандал слышат все жители квартиры. Софья Виноградская даже выходит в коридор, заслышав ругань. Он вышел из ее комнаты и в коридоре сказал себе вслух, «Ну, теперь уж меня никто не любит, разгаля не любит». Рассорившись с Бенеславской, Есенин теряет последнего, самого близкого к себе человека и важнейшую опору в жизни. Галя была не просто родной и близкой по духу. Она являлась важнейшим звеном в его литературной деятельности. Но теперь и она отвернулась. Есенин понимает, что потерял близкого человека, но мириться не собирается. Он обижен и им руководит гордыня. Современники вспоминали, что расставание с Бениславской стало одной из многих причин, приблизивших Есенина к смерти. Теперь у него осталась последняя надежда. Софья Толстая.